Госпожа, вставай, госпожа! Айлид застонала и повернулась, зарывшись в одеяло и зажмурившись. Госпожа, плохой запах, плохая магия! Айлит фыркнула, покачала головой ворча. Уйди, Лоранта". Прорычала она в своей голове. Но ее тень не унималась. Она рыла сознание Айлид лапой, тихо скуля. Девушка выругалась, сжалась в комок в одеялах нужно было тебя подавить. Плохая магия. Госпожа, плохой запах. Плохо. Плохо, скулила Лоранта. Глаза Айлит открылись. Бледный свет сиял в окне, падая ей на лицо. Уже утро. Она проспала всю ночь. Айлит со стоном поднялась на локтях, вскинула голову, сдула пряди с лица. Она не могла вспомнить, где была чья мягкая белая подушка была примята ее головой. Что и почему было испачкано кровью. А потом она поняла. Айлет хитро улыбнулась. Терин будет злиться, обнаружив, где она провела ночь. Винатрикс склонила голову, прислушалась. Звуков внизу или во дворе не было. Он еще не вернулся, иначе бы точно выгнал ее из своей комнаты. Он остался с принцем и важным тайным заданием. Ее улыбка стала гримасой. Она покачала головой, села, свесив ноги с края кровати, глубоко вздохнула и уловила гадкий запах. «Фу! Что это?» Она зажала рукой рот и нос, вылезла из кровати и посмотрела на комнату. Почему она не заметила этот запах раньше? Как она спала с ним? Она не могла закрыться, даже зажав нос. Запах словно проникал сквозь кожу. Стоп! Она нахмурилась от осознания. Это был не запах. То, что она ощущала, было восприятием тени, а не смертной. Вонь описывала это ощущение лучше всего. Так ее смертный разум понимал эту гадость. «Лоранта!» — позвала она в своем разуме. Айлит ощущала, как ее тень тянулась за ослабшие черопесни, двигалась к ее сознанию. «Точно!» Она вспомнила, что не укрепила чары подавления перед сном. Лоранта много часов тянула за нити подавления, и от этого становилась все сильнее. «Госпожа!» — зарычала волчица, двигаясь в ее голове. «Что-то не так. Близко. Плохо. Что это? Где? Ищи!» Лоранта направила взгляд Айлит на простой сундук с медными замками под окном. Девушка прошла по комнате, кривясь и дрожа от запаха, который усиливался. Это было что-то волшебное, раз так било по ее ощущениям. Еще одно проклятие — Винатора Нейна. Винатор оставил проклятие на заставе, которые за недели после его смерти стали срабатывать или разрушаться. Порой эффект был катастрофическим. Но это не ощущалось как проклятие. В комнате не было следа анафемы. Айлет опустилась у сундука, подняла крышку. Облако вони поднялось и будто ударило ее в лицо. Она быстро отклонилась, схватилась за живот, чтобы ее не стошнило в вещи Террина. — Плохо! — скулила Лоранта в ее голове. — Плохо! Плохо! Я знаю! — рявкнула Айлет, взяв себя в руки, заглянула снова. В сундуке были личные вещи Террина, запасные туники, штаны. Сколько их у него было? Пряжки, шпоры, всякие мелочи. Винатрикс отодвинула это, не переживая, что нарушила порядок, и продолжила рыться, пока не нашла мешочек на дне сундука. Запах был изнутри. Ее пальцы дрогнули, словно этот мешочек был с мертвой крысой. Мешочек напоминал те, что Айлид носила на поясе, когда ходила на охоту, и где она хранила образцы и мелочи. Этот по качеству был лучше, чем ее, но он был и новее, судя по швам. Внутри она ощущала что-то твердое, круглое, не больше дюйма в диаметре. Бенатрикс нахмурилась. Любопытство оказалось сильнее отвращения. Айлет открыла мешочек и перевернула его. Черный камушек упал со стуком и покатился по полу. Айлет снова закашлилась, закрыв рот рукой, чтобы ее не стошнило. Камень замер на участке пола куда падало солнце. Его грани не отражали свет, а словно впитывали его, делая комнату темнее, чем должна быть. Гадкая, сломанная магия окружала его аурой. «Лоранта, дай зрение!» Айлет моргнула, теневым зрением смогла увидеть магию, извивающиеся нити сломанных чар, спутанных в узел вокруг камня. «Это опасно?» — спросила она. «Дай голову!» ответила Лоранта, потянув за последние чары песни, подавляющие ее. Айлит встала и отошла от камешка, взяв вокос из груда чехлов и поясов на полу. Она раскрыла флейту и заиграла спешную песнь распутывания. Как только подавление ослабло, Лоранта встряхнулась и выбралась из головы Айлит, стала волчицей в комнате. Хоть она и была слишком большой, чтобы влезть в это место, она была духом, так что не переживала а подстраивала облик под окружение. Она прошла на огромных лапах к камню, пожирающему солнце. Разорванные нити извивались, как голодные змеи вокруг него. Лоранта понюхала камень, а потом оскалилась и попятилась рыча. Что? Что это? — повторила Айлет. — Мертвая, сломанная, мертвая. Лоранта поежилась, черная шерсть разлетелась обрывками дыма. Плохо. Айлит, используя теневое восприятие, насколько могла, подошла к Лоранте, присела рядом с камнем на корточке. Магия вокруг сферы, как и сказала Лоранта, не была активной. Винатрикс осторожно подняла камень двумя пальцами, поднесла на уровень глаз. Он выглядел как драгоценный камень. Большой, обработанный, Айлит не была экспертом, но догадывалась, что это был обледит. Воспоминание встрепенулось в голове. Почти забытая история, которой были годы. Она поднесла камешек ближе, посмотрела на его внутренность. В центре избивалась живая тьма. Айлет бросила камень, вскочив на ноги и попятившись. Ее сердце колотилось от осознания. «Якорь!» — выдохнула она. «Якорь проклятия! Это якорь фантомной ведьмы!» Сколько часов она в детстве читала все, что записывала для нее Холлис. Подробности об алых дьяволах, лейтенантах жуткой Адиль во время войн, об их тенях. Инрен де Карел, фантомная ведьма, носила невидимку. Создание, которое могло открывать прорехи между этим миром и прибежищем. Пока у Инрен оставалась связь с якорем в этом мире, Она могла выйти из прибежища в радиусе до мили от якоря. Айлит смотрела на камешек на полу. Ее сердце забилось медленнее. Чары в этом якоре были разорваны. Его уже нельзя использовать. Так что Айлит можно было не бояться, что вдруг фантомная ведьма возникнет сейчас в комнате. Но сотня других вопросов возникло в голове. «Как? Террин?» Нашел старый якорь Инран. Это было частью расследования? Он рассказал ей вчера, что не нашел следов фантомной ведьмы. Этот якорь не был доказательством? Или он был старым и неважным, потому что его чары были разорваны? Айли так не думала. Если бы связь между якорем и Инран была разорвана больше года, чары бы полностью рассеялись, оставив просто черный камень. Эти нити еще были сильными и гадкими, разорванными недавно. Террин ошибался. Фантомная ведьма сбежала из ведьминого леса. И если этот якорь был у него, значит он знал об этом. Подозрения трепетали внутри Айлит. Она пыталась отмахнуться от них. Террин мог не понять, что нашел. Если бы Айлит не оставила подавление ослабшим на ночь, она сама бы не заметила. Террин подавлял свою тень намного сильнее. Может, он не ощутил гнилую магию. Но нет. Она знала, что в это верить нельзя. Если она могла узнать один из якорей фантомной ведьмы, Террин точно мог. И он скрыл это умышленно. Зачем? Айлид отвернулась от камня, скрестив руки. Ей нужно было понять причину, несмотря на темную неуверенность в голове. Она повернулась, и взгляд упал на то, что она не заметила, когда ночью вошла в комнату Террина. Он прикрепил большую карту к стене слева от кровати. Карту Водохрана, еще и подробную. Никак в коллекции винатора Кефана. Те карты Алис с интересом рассматривала в первые дни в Мелисенбесе. Это была карта Террина. Он сам мог ее нарисовать. Она была точной и аккуратной как и вся работа Террина. Но не эти детали волновали Айлет, а странный красный круг в нижнем правом углу карты недалеко от линии Великого Барьера. Она подошла и прочла слова. Кро, Улар, Башня Крови и Глаз, Бывшая крепость Илэр де -Якосы и Инвенд де Карел. Она снова отпрянула. Остальная карта была выполнена темно-коричневыми чернилами, а красный круг выделялся как сигнал. Айлет взглянула на Лоранту. Уши волчицы приподнялись. — Охот? — спросила она низко, рыча в голове Айлит. Айлит не ответила. Она задумчиво кусала щеку изнутри, потом тряхнула головой, посмотрев на карту. Террин ездил в Кро-Улар с винатором Кефаном три недели назад, во время охоты на искажающую ведьму Лейр. Он сказал ей что не нашел там ничего интересного, только обломки камней. Но вдруг и Лейр, и Инрин, убежав из ведненного леса, вернулись в свою бывшую крепость. Террин мог обнаружить больше, чем сообщил. Айлит посмотрела на якорь на полу. Мог. Решимость сдавила ей сердце. Она стала двигаться раньше, чем поняла это. Схватила камешек, убрала его в мешок. Затем схватила свои пояса, чехлы. Позвала через плечо, идем, Лоранта, и поспешила в комнату вниз. Там Айлит стала собирать свежие запасы ядов, прикрепляя к ремешку колчины. Ее волчица смотрела на нее с интересом. Дух мерцал рвением. Мы охотимся? спросила Лоранта, Айлит надела плащ, накрыла голову красным капюшоном. Мы охотимся, Лоранта, сказала Винатрикс.